Но если что-то пойдёт не так, кричи. Ага, а услышишь? Тебя я всегда услышу, поверь. Не успела я и глазом моргнуть, как его уже и след простыл. Здесь, видимо, довольно легко затеряться в толпе. Кстати, я ещё заметила, что здесь несколько барных стоек. А раз Джэк не хочет знакомить меня со своими друзьями, то я, пожалуй, пойду к другой и закажу себе чего-нибудь выпить. Что желаете? Тутчас подошёл ко мне обслуживалый бармен.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 Если бы там были мужские разговоры, я бы сама поняла, что нужно их оставить. А так? Хотя, может, там и не мужины вовсе, а девушка, может, ему кто-то понравился и поэтому не знакомит и хочет поставить меня в неловкое положение. Что ж, если так, то ладно. А что если всё-таки нет? Ох, не нравится мне всё это. Так, если просто сидеть и гадать, ничего толкового из этого не выйдет. Надо всё узнать.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 Если так, то ты довольно хороша, чтобы оставлять тебя здесь в Норвегии с какой-нибудь сомнительной бабой. Да куда ж ты поддевался? Каблук подкосился, и я здорово подвернула ногу, выронив стакан. Боже мой, раздался читовский крик, обладатель которого, кстати, подхватил меня за локоть, не дав упасть окончательно. Простите, пожалуйста, тут же начала извиняться. Да что ты уже набухалась? Знаешь, есть такое выражение: не можешь пить лучше не пей.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 улыбнулась я в ответ. Мы дошли до красного кабриолета, и девушка, приоткрыв дверцу, нашла пакеты и достала оттуда бежевые лодочки и протянула мне. Вот, держи. Это, конечно, не лучшая обувь для сегодняшней погодки, но зато удобно. Спасибо, прямо выручила. Да ладно, пустяки. Не зря говорят, что иногда помощь приходит оттуда, откуда её совсем не ждёшь. Что верно, ты верна. Меня, кстати, зовут Рокель. Приятно познакомиться, Стелла.